Вы лично часто берёте в библиотеке Шломо Алешима? Зачем в библиотеке? У меня есть много его книг в различных изданиях. Чаще всего я обращаюсь к шеститомнику, выпущенному к столетию писателя. Целых 6 томиков, не томиков, а объёмных томов. В редакционную коллегию этого издания входили хорошо мне знакомые люди. Например, последовал недоверчивый вопрос. Например, известные советские писатели Всеволод Иванов и Борис Полевой, наверное, они уже постарались, подхватил дантист, чтобы ни в один том не вошло то, что у Шолом-Алейхема написано только для евреев. У писателя не могло быть и не было ни единой строчки, написанной только для евреев. Это бредовая выдумка. Что вы всё а Шаломолеихими, вмешался в разговор спутник дантиста, молодой и уже лысеватый человек в спортивной куртке. Боже мой, разве еврейская литература ограничивается только им одним? Конечно. Есть немало других талантливых еврейских писателей, согласился я. Скажите, пожалуйста, кто из них особенно популярен у вас? И чаще других и создаётся. Денティスト прошептался со своими спутниками и запальчиво ответил вопросом на вопрос: "А кто, по-вашему, заслуживает этого?" Я вспомнил про поэта Давида Бергельсона, справедливо названного советским поэтом Ароном Вергелитом, продолжателем лучших традиций классической литературы на еврейском языке, возглавившим после смерти Шлома Лейхима реалистическую школу в еврейской прозе. «Бергельсон?» — насмешливо переспросила женщина. «Готова поспорить на что угодно, что в Западной Европе ни один еврей не знает, кто он такой, ваш Бергельсон, и что он написал. Если вы такой тонкий знаток Бергельсона», — снова подал голос молодой человек, «то, надеюсь, хоть одно его произведение запечатлелось в вашей памяти». Следовало бы, вероятно, назвать широко известный советским читателем роман «У Днепра» неоднократно издававшейся на многих языках народов советской страны. Но я, не раздумывая, назвал рассказ Джерод Джиро, запомнившийся мне, очевидно, ещё и благодаря отличному русскому переводу Бабеля. О чём же этот рассказ? Испытующе спросили меня. О потерявшей мать маленькой итальянской девочки. Отец, полунищий официант, увёз её за границу тяжело ей на чужбине. И только распевая итальянские песни, девочка забывает о голоде, о подтачивающем её туберкулёзе, о страшной жизни в трущобах Нью-Йорка. "Ясно, чистая политика", восклицал дентист. "Ваш Бергельсон призывает ненавидеть штаты", обдала меня ледяным взглядом женщина. "А за одной из друзей штатов" а про то, как ужасный президент Картер прислушивается к еще более ужасному голосу еврейской общины, в рассказе не говорится, съязвил лысоватый юнит. Сказать своим разъяренным оппонентам, что пронизанный человеколюбием рассказ Джиро-Джиро написан полвека тому, я счел излишним. Да и они, ревностные рачители еврейской литературы, потеряли всякую охоту продолжать разговор. Правда, перед уходом женщина набросилась на меня с окриком: "Вы бы хотели увидеть у нас вашу пропагандистскую литературу? Не надейтесь на это. Мы не будем издавать никого из ваших". "Да. Они наши". Я, успокоившись, взорвался и продолжал ещё громче: "И Шаломолехим наш, и его последователи Мои советские люди гордимся ими. Они гуманисты, демократы, интернационалисты. Слышите, интернационалисты, а не шовинисты. Ни один из прохожих не обратил внимания на мою горячность, ибо как верно просветил меня как-то знакомый сотрудник Юманита, спешащего по ряжинину на улице, могут остановить только выстрел или взрыв. И никто из торопившихся в метро даже глазом не моргнул, когда дантист с угрожающим видом подбежал ко мне и сделал движение руками, словно хотел ухватить меня за ворот. Вплотную приблизившись, он вымолвил «нет, прошипел», — вы сказали так, как мог бы сказать знаменитый «антисемит».